где в продолжении двух часов беседовал со своими заместителями по СНК и СТО, а во второй половине дня занимался вопросом монополии внешней торговли, просмотрел материал о работе советского торгпредства в Берлине и его аппарате. Затем он беседовал с торговым представителем РСФСР в Германии Стаманяковым. Этот напряженный день прошел как обычный рабочий день Владимира Ильича, Никто не думал, что 12 декабря 1922 года станет последним днем его работы в Кребле. В конце октября 1923 года в Горках у тяжелобольного Владимира Ильича побывал один из его соратников по дореволюционному подполью, не раз выполнявший его задание в эмиграции, в частности в Берлине, Пятницкий. С 1921 года партия направила его на работу в Исполком Коммунистического Интернационала. В 1923 году он был избран в состав секретариата Исполкома Коммунистического Интернационала. В своих воспоминаниях Пятницкий пишет. «Сейчас же, как мы вошли, в дверях показался Владимир Ильич, который направился к нам твердым шагом, опираясь на палку левой рукой. Ильич поздоровался с нами очень тепло левой рукой и своей улыбкой, которой он всегда встречал старых друзей и знакомых. Не очень было заметно вначале и то, что Ильич не владел речью. Он слушал все мои сообщения не очень внимательно. Но когда я перешел к Германии и сообщил о распаде социал-демократии, об ужасном экономическом положении немецких рабочих, о колоссальной безработице и нищете нескольких миллионов рабочих и работниц, о массовом выходе рабочих из профсоюзов, о роли фабзавкомов, росте влияния коммунистической партии Германии на рабочих Германии, Ильич оживился и слушал очень внимательно. Во время моего рассказа о Германии он не отводил глаз от меня. Движением головы и своим вот-вот он выразил свой живейший интерес к событиям в Германии. «Я забыл, что я нахожусь у больного Ильича, и что его нельзя волновать. Мне казалось, что я нахожусь в его рабочем кабинете, и он выслушивает рассказ о положении германского рабочего класса и выражением своего лица, своими замечаниями и своим вниманием дает понять собеседнику, что он, Ильич, очень заинтересовался сообщаемым. Через три месяца новый удар отнял у нас, у Советского Союза и Всемирного пролетариата, величайшего вождя рабочих и угнетенных масс. Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. Москва, 1979 год, том 4 Страницы 454, 455, 456. Глубокой болью в сердцах трудящихся всего мира отозвалась трагическая весть о смерти Владимира Ильича Ленина. Вместе с трудящимися Советского Союза простые люди в зарубежных странах низко склоняли голову перед светлой памятью этого дорогого всем человека, гения победоносной пролетарской революции. «Известие о смерти Ленина» вспоминает Фриц Геккерт, ветеран коммунистического движения Германии, не раз встречавшийся с Владимиром Ильичом. «Как громом поразило меня!» «Уже давно у меня не оставалось никакого сомнения», что он самый замечательный революционный вождь, которого я когда-либо встречал. Но только после поражения германской партии, речь идет о партии Германии, в октябре 1923 года, я понял окончательно, что во всех решительно вопросах прав Ленин. И долго еще я никак не мог примириться с тем, что Ленин действительно ушел от нас. Когда я впервые после смерти Ленина снова смотрел с высоты его мавзолея на Первомайскую демонстрацию на Красной площади, то всеми фибрами своей души я почувствовал. Ленин не умер. Он живет в грандиозной социалистической стройке страны Совета. Он живет в революционной борьбе коммунистов всех стран.